Восемьсот тридцатая. Матерь Агни-йоги. Тяжек путь нежитых чувств в мире надземном. И жевать надо здесь, на земле, пока еще в теле. А как? Мыслью испепеляя привлекательность земных притяжений. Мыслью можно строить и разрушать. Мыслью создано магнитное притяжение и желание удовлетворять чувства, подлежащие изживанию. Мысли же они не разрушаются. Главное — не питать их, возвращаясь к ним мысленно, и погаснут они лишенные пищи. И возжигаются и тушатся желание мыслью. И если сознание мыслью владеет, победа обеспечена».